Отношение Бухарина к перспективе добровольных вкладов показывает значительное расхождение его программы и программы левых, которые искали способы принудительного изъятия накоплений. Тогда как левые подчеркивали насущную необходимость энергичного вмешательства государства в процесс индустриализации, Бухарин, особенно в середине 20-х годов, имел в виду стихийный автоматический процесс добровольных вкладов в экономику со стороны негосударственного сектора. Помимо экономической осуществимости, эта программа обладала тем достоинством, что частично основывалась на привычных, традиционных экономических идеях и практике. Противники Бухарина заклеймили его идеи, называя их «нашей советской манчестерской школой мысли». Слова Преображенского. Между тем... Они легко распространялись и легко усваивались, а это было немалым достоинством, когда дебаты перенеслись в провинцию. Хорошим примером служит резюме позиции Бухарина, в то время позиция официального руководства, которое он изложил на собрании одной местной парторганизации в феврале 1926 года. Во-первых, если растет товарооборот в стране, Это означает, что больше производится, больше продается, покупается, больше накапливается. Это означает, что ускоряется и наше социалистическое накопление, то есть ускоряется развитие нашей промышленности. Если ускоряется общий товарооборот в стране, живее бежит кровь в хозяйственном организме. Это значит, что ускоряется и оборот в нашей промышленности. Если я продавал в месяц один раз, а теперь продал четыре раза, значит, я положил в карман прибыль не один, а четыре раза. Это значит, что мы накапливаем в своей промышленности больше, ускоряем темп, ход развития своей промышленности. Во-вторых, Со стороны капиталистических элементов, которые растут на этой почве, мы получаем добавочный доход в виде растущего налогового обложения на эти растущие капиталистические элементы. И вот эти два основных источника, которые мы получаем добавочно в свои руки – дают нам добавочные средства, за счет которых мы материально помогаем всем социалистическим формам против капиталистических, и в том числе деревенской бедноте. Такова была, следовательно, экономическая программа Бухарина между 1924 и второй половиной 1926 года. Она была построена на безоговорочном принятии смешанной экономики НЕПа как подходящей переходной структуры, на которой мог развиваться социализм. Он рассматривал экономику НЕПа как двухсекторную систему, состоящую из общественного сектора государственной, социалистический или социализированный называл он его попеременно, и частного сектора. Общественный сектор включал в себя компоненты, обычно называемые командными высотами. Крупная промышленность, банки, транспорт, внешняя торговля. И кроме того, Бухарин включал в него иногда еще два компонента кооперацию и внутреннюю торговую сеть. Включение кооперации в социалистический сектор было, как мы увидим, позицией, которую Бухарин теоретически обосновал и защитил, тогда как включение внутренней торговли в социалистический сектор зависело от степени его уверенности в относительно успешной конкуренции государственных и кооперативных органов с частными торговцами. Частный сектор охватывал мелкие крестьянские хозяйства, кустарное производство, частную торговлю и другие сферы частно-капиталистической деятельности. Это наводит на мысль, что тенденция Бухарина противопоставлять в качестве двух основных секторов государственную промышленность и крестьянское сельское хозяйство – была неточной, потому что экономика, как он однажды заметил, больше напоминает гигантский социально-экономический салат. Однако подобное противопоставление отражало коренную двойственность системы. Бухарин осторожно указывал на то, что двойственная система начала действовать полностью только в 1924-25 годах – когда ограничения частного сектора были смягчены. Он пояснял, что с 1921 по 1923 год разрушенный войной государственный сектор перестал быть уязвимым оазисом и стал решающим фактором в нашей хозяйственной жизни. И это, подчеркивал Бухарин, с каждым годом становится все более бесспорным и очевидным. Хотя Бухарин представлял смешанную экономику как переходную систему, он утверждал, что она долгосрочна и пригодна на десятилетие. И в течение перехода к социализму отношения между частным и общественным секторами должны были сохраняться и управляться путем использования полусвободного рынка, чье функционирование будет меняться по мере осуществления регулирующих способностей государства. Таким образом, рынок, кроме того, что он связывал оба сектора, распределяя товары и способствуя мобилизации ресурсов, давал советскому государству возможность получать выгоду от частной деятельности массы полудрузей и полуврагов и открытых врагов в экономической жизни». Согласно Бухарину, рыночная экономика НЭПа делает возможным правильное сочетание между частными интересами мелкого производителя и общим делом социалистического строительства. Стимулированием личной инициативы крестьян, ремесленников, рабочих и даже буржуазии мы заставляем их объективно служить государственной социалистической индустрии и экономике в целом. Позиция Бухарина по отношению к кулаку – мы помогаем ему, но он помогает нам – явилась выражением его отношения к частному капиталу вообще. Развитие последнего служило независимо от его воли интересам социализма. В конце концов, государственный сектор должен оказаться в выигрыше. Благодаря своей большой рыночной конкурентоспособности, эффективности и ресурсам, он должен будет постепенно вытеснить частный капитал из торговли и производства. Ниже будет рассмотрен вопрос о том, как представлял себе Бухарин преодоление рынка посредством рынка. Здесь же важно отметить, что принятие им смешанной экономики и рынка определило его позицию по трем ключевым вопросам, вызвавшим дискуссии – планированию, соотношению роста отдельных отраслей промышленности и темпам самого экономического роста. Идея планирования с ее обещанием экономической рациональности всегда занимала воображение большевиков. Все были согласны, что планирование обладает большим достоинством и желательно – но немногие держались общего мнения относительно его характера и его осуществления. Единый индустриальный план был великой задачей левых, настолько важной, что он объединил несколько различных тенденций внутри оппозиции. Отчасти поэтому а отчасти в качестве реакции на крайности централизации, которые выдавали запланирование во время военного коммунизма, Бухарин между 1924 и 1926 годами часто высказывался по этому вопросу отрицательно. Он высмеивал идею генерального плана, непосредственно навязываемого свыше, предстающего внезапно, и видел в этом пережиток тех военно-коммунистических иллюзий, которые рассеялись, когда пролетарская армия взяла перекоп. Более конкретной была его критика индустриального плана, рассчитанного независимо от рыночных факторов, от спроса и предложения крестьянского сектора. Такой план был немыслим. Соотношение, сочетание внутри госпромышленности определяется соотношением с крестьянским рынком. Тот план, который бьет мимо этого соотношения, не есть план, ибо это соотношение и есть база всего плана. С другой стороны, в основе его позитивных замечаний лежало новое, более глубокое понимание НЭПа – реальный и точный план мог быть выработан только постепенно, когда государственная экономика вытеснит частную посредством рыночной конкуренции и благодаря росту крупного социалистического производства. Путь к плановой экономике должен быть долгим процессом. Между тем, однако, Бухарин видел плановое начало в государственном регулировании экономики посредством управления ее командными высотами и планирование оптовых и розничных цен. И хотя его враждебность к экономическому футуризму придавала его размышлениям на эту тему негативный оттенок, общие черты его концепции отразились в предложениях, сделанных им после 1926 года, в большей мере учитывавших планирование. В апреле 1925 года он объяснял направление подлинного планирования. Установить пропорции между различными отраслями производства внутри промышленности с одной стороны и правильное соотношение между промышленностью и сельским хозяйством с другой. Обе эти задачи были неразделимы. Соотношение между отдельными отраслями производства без установления определенного соотношения между промышленностью и сельским хозяйством есть совершенная абстракция, только пустой звук. Планирование, был убежден он, надо начинать с установления этого соотношения, тогда как левые, по его мнению, начинают планирование, систематически ломая общественно необходимую пропорцию. Из работы, датированной 3 июля 1926 года. Левые рассматривали планирование как способ стимулирования немедленных и больших капиталовложений в тяжелую промышленность. Программа Бухарина намечала иную форму промышленного развития. Из его убеждения, что массовое потребление является стимулом, а емкость внутреннего рынка определяет пропорции внутри промышленности, вытекала необходимость приспособления промышленности к крестьянскому рынку. Из статьи Бухарина, датированной 7 июля 1926 года. Это означало, что необходимо начать с развития отраслей промышленности, производящих предметы личного потребления, например, текстильные изделия, с тем, чтобы развитие тяжелой промышленности стало результатом этого последовательного процесса. Бухарин доказывал, что жизненность этой формы, которую он также противопоставлял безрассудствам военного коммунизма, была подтверждена промышленным оздоровлением, достигнутым после 1921 года. Начали с подъема самых легких отраслей промышленности, начали с того, чтобы получить товарную смычку с крестьянским хозяйством. Через нее стали поднимать легкую промышленность, потом среднюю, и в конце этого процесса дело дошло до основного производственного звена, до производства основного капитала, то есть металла. Он предусматривал и в будущем эту форму балансированного развития, предвидя надежный рост легкой промышленности и продолжительную зависимость тяжелой промышленности от полной смычки с крестьянским хозяйством. Работа, датированная 24 октября 1924 года. И, наконец, стоял вопрос о темпах. Значение, придаваемое в дебатах фактору времени колебалось в зависимости от оценки партии степени безопасности Советской России среди других государств, и дискуссия по этим вопросам обычно принимала характер теоретически-философских рассуждений. Все, разумеется, хотели, возможно, более быстрого темпа индустриального роста. Левые проявляли особо острый интерес к ускорению темпов, хотя оставались в своих формулировках столь же неопределённы, как и руководящее большинство. Публичные заявления Бухарина усиливали замешательство. Между 1924 и 1925 годами Бухарин утверждал, что его программа, а не программа левых, обеспечит очень быстрый темп развития – противопоставляя развитие советской страны экономической ситуации в европейских капиталистических странах. Так в начале 1924 -го года он заявлял, «СССР через 5-6 лет будет самым могущественным европейским государством». Стабилизация европейского капитализма в середине 25 года, однако, подсказала второе и более умеренное высказывание: так как они тоже начали расти, то и мы должны расти, но значительно быстрее, чтобы нам не отставать от них, значительно быстрее, чем целый ряд наших соседей. Это может быть обеспечено развязыванием товарооборота. В течение того же периода, однако, Бухарин неоднократно пользовался образами, которые, казалось, подразумевали более медленные темпы роста. Стремясь подчеркнуть необходимость увязывания индустриального прогресса с развитием крестьянского сектора, он выражал эту мысль по-разному медленное движение вперед, волоча за собой громоздкую крестьянскую телегу или таща за собой огромнейшую тяжелую баржу всего крестьянства. Как можно было согласовать образ крохотных шагов, как в иных случаях выражался Бухарин с его одновременным обещанием очень быстрых темпов. Возможно, это представление относилось к длительному процессу десятилетия подготовки крестьянства, экономически и психологически, к социализму, тогда как быстрые темпы только к экономическому росту. Но такое расхождение никогда не оставалось ясным и не находило исчерпывающего объяснения. Возражения левых прежде всего сосредоточились на выводах о крохотных шагах, особенно после заявления Бухарина на партийном съезде в декабре 1925 года. Через две недели после многократно повторенного «Мы будем расти очень быстро». Мы можем строить социализм даже на этой нищенской технической базе. Мы будем плестись черепашьим шагом. В другом месте Бухарин доказывал, что мысль о построении социализма медленными, черепашьими шагами можно найти в последних ленинских статьях 1923 года. Есть и другое толкование использования им этой метафоры. Если это означало, что индустриализация должна проходить черепашьим шагом, то никто, включая Бухарина, не мог быть удовлетворен этим. Его аргументация была более ясной и более весомой, когда он предпочитал, что часто делал, объединять проблемы темпа и перекачки и рассматривать более долгосрочную перспективу. «План чрезмерной перекачки Преображенского, утверждал Бухарин, может привести к первоначальному росту капиталовложений, но затем, несомненно, последует их Крутое падение. Вместо этого наша политика должна быть рассчитана не на один год, а на целый ряд лет для того, чтобы обеспечить каждый год все больше и большее расширение всего народного хозяйства. Он подвел итоги своих размышлений, предоставив более обстоятельные доказательства в июле 1926 года. Наиболее быстрый тем промышленного развития вовсе не обеспечивается максимальной цифрой того, что мы возьмем от сельского хозяйства. Это совсем не так просто. Если мы берем меньше сегодня, то этим мы способствуем большему накоплению в сельском хозяйстве и тем самым на завтра мы обеспечиваем себя большим спросом на продукты нашей промышленности» обеспечивая большую доходность сельского хозяйства, мы сможем из этой большей доходности и взять на будущий год больше, чем брали в предыдущий год, и обеспечить себя на будущие годы еще большим возрастанием, еще большими поступлениями для нашей государственной промышленности. Если мы в первый год благодаря такой политике пойдем несколько менее быстрым темпом, то зато кривая нашего возрастания потом будет подниматься очень быстро. Дискуссия о темпе обнаружила важное свойство экономических дискуссий вообще. Они были тесно связаны с внеэкономическими соображениями и находились под их влиянием. Таковы были вопросы внутренней и внешней политики и, что столь же важно, большевистской идеологии. Особенно это справедливо по отношению к теоретически мыслящему Бухарину. Он не только выдвигал против левых политические, этические и экономические аргументы, но программа Бухарина была только частью его более широкой теории социальных изменений в Советском Союзе. Официальные взгляды большевиков на пути развития общества, которые так хорошо служили им между 1917 и 1920 годами, к 1924 году оказались непригодными. Резкий демонтаж системы военного коммунизма, введение НЭПа с его чрезвычайной запутанностью социально-экономических отношений, психологическая депрессия большевиков, связанная с провалом Европейской революции, смерть Ленина и зрелище борьбы его преемников, претендовавших на преданность различным вариантам ленинизма, все это расстраивало или серьезно подрывало прежние убеждения». «Крах наших иллюзий был крахом, лежащих в их основе излюбленных положений и старых теорий». Слова Бухарина. В результате наступили разочарование и пессимизм. Об этом свидетельствовало множество признаков, иногда малозаметных, а подчас зловещих. Рабочие негодовали по поводу пышных нарядов «непманских жен. Сельские коммунисты были дезориентированы более либеральной аграрной политикой. И что более серьезно, среди приверженцев партии, особенно молодежи, НЭП посеял некоторую идейную деморализацию, некоторый идейный кризис. Слова Бухарина из работы, датированной 28 мая 1926 года. В некотором смысле последствия этого разочарования положили конец наивной вере большевиков во всемогущество теории. Даже Бухарин любил в то время цитировать «Теория, мой друг, сера, но зелено – вечное дерево жизни». Тем не менее, партийные лидеры – остро чувствовали необходимость реконструкции и укрепления большевизма как идеологии, отличающейся логической последовательностью и ясностью. Как предупреждал Бухарин в 1924 году, образованная общественность проявляет возросший спрос и большие запросы в области идеологии. И если партия на эти вопросы не ответит, то ответят другие. Ответы были особенно важны в свете партийных дискуссий, во время которых соперничающие фракции старались привлечь на свою сторону широкие слои партии и рабочую массу. Как официальное руководство, так и оппозиция должны были высказываться по вопросам идеологии, и те, и другие заверяли, что именно их программа проникнута духом последовательного ортодоксального большевизма, ленинизма, или как хитроумно выражался Бухарин, исторического большевизма. Используя то, что они выступают под знаменем революционно-героических традиций, левые постоянно апеллировали К предшествующим ценностям и взглядам они не видели необходимости в крупных теоретических новшествах и предпочитали вместо этого клеймить большинство за злонамеренное неверие в смелую экономическую инициативу, как за оппортунизм на практике и ревизионизм в теории. С другой стороны, кризис идей наложил на Бухарина особую ответственность. Как официальный теоретик и главный защитник НЭПа, он был вдвойне ответственен за реконструкцию большевистской идеологии, по крайней мере, в отношении крупных спорных вопросов. После 1923 года Он не принимал большого участия в интеллектуальных дискуссиях, не связанных прямо с партийными разногласиями, уделяя вместо этого все свое внимание разъяснению новой политики и своей теоретической программы, пытаясь доказать их совместимость с историческим большевизмом. Здесь он снова столкнулся со специфической проблемой, в то время как левые имели возможность с успехом апеллировать к укоренившимся, хотя и опороченным, идеям, Бухарин был занят развенчиванием многих из этих идей как иллюзий прошлого. Он, например, стал резко критиковать присущее большевикам в течение трех лет рвение в проведении экономической практики военного коммунизма, называя ее «карикатурой на социализм». Постоянное презрение Бухарина к идеям, почерпнутым из старых книг, означало, что он должен был выдвинуть новые. Если верно, что партия коренным образом изменила свои коренные представления, то появилась надобность в новых теориях. И хотя Бухарин мог с успехом ссылаться на ленинские работы, особенно на реформистские идеи его последних статей – Он вскоре признал, что нельзя ограничиваться перепевами того, что магистр диксит. Слова, датированные 7 июля 1926 года. Отделываться афоризмами тоже было нельзя. В духе своего недавно обретенного прагматизма Бухарин теперь регулярно осуждал истерическую политику, превознося линию, которая была бы не правой, не левой, а правильной. Проблема заключалась в том, что подобные половинчатые высказывания или такие заявления, как «Я двадцать тысяч раз повторял, что мы абсолютно не должны отходить от принципов НЭПа», имели привкус консерватизма и вызывали подозрение, что политика большинства была предательством революционных идеалов. Исполненные надежд прогнозы некоторых небольшевиков, что ангел революции тихо отлетает от страны, должны были быть опровергнуты, потому что и оппозиция держалась такого же мнения. Сам Бухарин размышлял в 1922 году «История полна примерами того, как партии революции становились партиями порядка. Временами только настенные лозунги напоминают о революционной партии». Оппозиция называла это «термидорианской реакцией». Цитируется по работе Устрялова, на самом деле Бухарин имел в виду левых большевиков. Короче говоря, были необходимы не только новые, но оптимистические теории. Бухарин понимал, что НЭП породил пессимизм отчасти потому, что эта политика не носила героического характера. Поскольку смешная экономика НЭПа производила отталкивающее впечатление, Бухарин становился уязвим для обвинения в том, что его идеей есть идеализация НЭПа, что он не теоретик революционного социализма, а Пушкин НЭПа, как высказался один оппозиционер. Зиновьев.